Однажды актер Каратыгин, возвращаясь с репетиции, проезжал в фургоне со своими товарищами мимо дома Всеволожского по Екатеринговскому проспекту. Каратыгин Петр Андреевич, 1805-1879 годы, комический актер-водовелист, автор записок о встречах с Пушкиным. В окне показался молодой человек с плоским приплюснутым носом, большими губами и смуглым лицом мулата, который, раскланиваясь с проезжающими, сорвал с бритой головы парик и помахал им, как шляпой. Кратыгин с удивлением узнал от своего спутника, что это Пушкин, имя коего было уже тогда известно многим. Поэт был обрит во время болезни. Он теперь спешил наверстать потерянное время кутежами у Никиты Всеволожского, амфитриона зеленой лампы. Амфитрион — греческий царь, муж Алкмены, обманутый Юпитером, принявшим вид самого амфитриона. Зеленая лампа — литературное общество в Петербурге, 1819 1820-е годы. Это было тоже тайное общество, но с целями менее серьезными, чем союз благоденствия. Правда, декабрист Фан Визин в своих записках упоминает, что вожди союза благоденствия, озабоченные распространением своих идей, старались вести пропаганду в организованных литературных обществах и кружках, и в том числе в обществе «Зелёная лампа». В доносе Бенкендорфа 1821 года «Зелёная лампа» также упоминается как «приятельский кружок», на который союз благоденствия рассчитывал влиять Политически. Расчеты эти, однако, не оправдались, и когда велось следствие по делам тайных обществ и восстания 14 декабря, зеленая лампа оставлена была без внимания по своей политической невинности. Визен Михаил Александрович, 1788 1854 годы. Генерал-майор, член Северного общества. Осужден за участие в заговоре. Бенкендорф. Александр Христофорович. 1781 или 1783. 1844 годы. Граф. Российский государственный деятель с 1826 года, шеф жандармов и главный начальник третьего отделения. В этом кружке занимались пьянством с таким усердием, что едва ли мог выйти бы толк, если бы нашлись охотники использовать участников этих собраний для революционных целей, не компрометируя он их. Легенда, сочиненная в недавнее время о революционном значении зеленой лампы, так же несостоятельна, как и легенда старая, согласно которой зеленая лампа была тайным сенаклем, где устраивались ужасные оргии, где будто бы разыгрывались кощунственные и бесстыдные мистерии, и чуть ли не процветал какой-то сатанинский культ. Сенакль. Зала, где проходило тайная вечера, в переносном смысле собрание посвященных. На самом деле в доме Никиты Всеволожского эпикурейцы и богача, балитамана и эстета, не было вовсе ни политической серьезности, ни темных оргий. На заседаниях «Зеленой лампы» читались поэтами стихи, дурные и хорошие, а также театральные рецензии некоего поручика Баркова, ничем не примечательного, кроме знаменитой своей фамилии. Барков Дмитрий Николаевич 1796-1855 годы офицер Лейбгвардии Егерского полка в 1813-1823 годах. С 1826 года чиновник Петербургской таможни, театрал, переводчик, пьес. Произносили шутливые речи по поводу закулисных интриг, и пелись хором песни, чаще всего непристойные, а иногда и непочтительные по отношению к тогдашним властителям. Каков был стиль этих собраний, можно судить потому, что за ужином прислуживал мальчишка-калмык, который обязан был подходить к гостю и говорить «здравия желаю» каждый раз, когда гость произносил непечатное слово. По-видимому, бедному калмыку работы было немало. Пушкин не брезговал зеленой лампой, как он не брезговал и сомнительными альковыми. Если обратить внимание на список завсегдатой зеленой лампы, станет ясным характер этого кружка. Там бывали красавец Лейпулан Юрьев, любимец ветреных Лаис. Первое строка стихотворения Юрьеву 1820 год. Поручик Лейб-гвардии Егерского полка Мансуров. Тот самый, которому Пушкин посвятил бесстыднейшие строки. Радзянка автор плохих порнографических стихов, а позднее автор стихотворного доноса на Пушкина Энгельгард. Венера набожный поклонник и наслаждение властелин, известнейший, богач и азартный игрок. Яков Толстой, замешанный, правда, в делах тайных обществ, но оправдавшийся в глазах правительства, как усердный агент третьего отделения. Радзянка, Аркадий Гаврилович 1793-1846 годы. Поэт, богатый помещик, привлекался по делу декабристов, известен своими эротическими стихотворениями. Венера, набожный поклонник и наслаждение властелин, и стихотворение НН «Эн -эн, Энгельгарту. 1819 год, и все прочие: Щербинин, Каверин, Дельвик и другие никогда ничем значительным не проявили себя в политической жизни. Трубецкой и муравьев были случайными гостями зеленой лампы. Трубецкой Сергей Петрович. 1790-1860 годы князь-полковник, один из руководителей Северного общества, осужден на 20 лет каторги. Вольнодумствовал по-настоящему только Пушкин. Но, может быть, именно участие его в кружке «Зеленой лампы» было одной из серьезных причин, почему Пущен не решился ввести поэта в настоящее тайное общество. Здравый смысл должен был предостеречь пущенная от этого неосторожного шага. В самом деле была ли, возможна какая-нибудь конспирация в обстановке зеленой лампы, где пьяные гвардейцы и дамы полусвета убивали праздное время в самых нелепых путежах. На этот вопрос может быть только отрицательный ответ. Зеленая лампа» была связана не с революционными организациями, а с театром и с театральными кулисами. Правда, большинство членов веселого общества интересовалось не столько искусством, сколько любовными приключениями с воспитанницами театрального училища, но были и настоящие знатоки театра. Никита Всеволожский сочинял и переводил пьесы, Улыбышев писал серьезные музыкальные рецензии, а значительно позднее издал большую книгу о Моцарте, получившую известность не только в России, но и в Европе. Улыбышев Александр Дмитриевич, 1794-1858 годы, переводчик коллегии иностранных дел, музыкальный критик. Пушкин в те годы очень интересовался театром. Об этом свидетельствуют, между прочим, его оставшиеся в Черновике «Мои замечания о русском театре». В них есть любопытная страница с характеристикой тогдашнего зрительного зала. «Что такое наша публика?» — пишет Пушкин. «Перед началом оперы, трагедии, балета». Молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» — от Семеновой, от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой. «Как ты счастлив!» — сегодня она поет, она играет, она танцует. «Похлопаем ей, вызовем ее!» Она так мила, у нее такие глаза, такая ножка, такой талант. Занвес подымается, молодой человек его приятели, переходя с места на место, восхищаются и хлопают. Не хочу здесь обвинять пылкую ветреную молодость. Знаю, что она требует снисходительности, но можно ли полагаться на мнение таких судей? Семенова Екатерина Семеновна, 1786-1849 годы, трагическая актриса, ушла со сцены в 1826 году, жена князя Ивана Алексеевича Гагарина, 1771-1832 годы. Сосницкая Елена Яковлевна, 1794-1871 годы, петербургская актриса на ролях субреток и бойких барышень. Колосова Александра Михайловна, 1802-1853 годы, петербургская драматическая актриса. Истомина Евдокия Авдотья Ильинична, 1799 й 1848 годы ведущая танцовщица петербургской труппы исполняла партию в балетах на пушкинские сюжеты, упомянута в Евгении Онегине. Участники «Зеленые лампы» едва ли не те самые молодые люди, которых изобразил здесь Пушкин. Поэт скептически относился к репутациям актеров. Трагический актер заревет громче, сильнее обыкновенного. Оглушенный раек приходит в выступление, театр трещит от рукоплесканий. Значит, и раек не лучше портера. Солидные зрители кресел, пожалуй, хуже и молодых повес, и буйного райка. Эти солидные люди, носящие на лице свою однообразную печать скуки, спеси, заботы, глупости, суть самые вредные зрители, охлаждающие актеров своим тупым и надменным равнодушием. Но истинный талант побеждает даже эту убийственную косность привилегированного общества, такова Семенова. Она обладает талантом оригинальным. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только и намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Жорж, мадемуазель Жорж, 1787-1867 годы. Сценический псевдоним Жозефины Веммер, трагической актрисы, с большим успехом игравшей роли цариц в классических трагедиях. Пушкин перечисляет достижения ее репертуара. Она украсила несовершенные творения несчастного Озерова. Она воскресила гении французских классиков в стихах Катенина, полных силой огня, но отверженных вкусом и гармонией. Семенова не имеет соперниц. Озеров Владислав Александрович, 1769-1816 годы, Драматург – член литературного кружка неоклассиков. Говоря о несчастном озерове, Пушкин имеет в виду душевную болезнь драматурга, начавшуюся в 1809 году. В этих заметках Пушкин полемизирует с определенной партией. Это видно из его оценки Колосовой, которую поддерживал Катенин. Пушкин напоминает об ее дебюте. Колосова выступила при плесках полного театра, молодая, милая, робкая, семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы, следовательно, частая приятная улыбка, нежный недостаток в выговоре, обворожил судей трагических талантов. Чем же все кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел. Он объясняет снижение Колосовой не вкусом публики, а ее отношением к искусству. Она, оказывается, должна менее заниматься флигель-авьютантами его императорского величества, а более своими ролями. Она должна подражать не внешним приемам Семеновой, а присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях. Кажется, у Пушкина было и личное раздражение против Колосовой. Он посвятил ей эпиграмму, в которой потом раскаивался. Как бы скептически Пушкин не относился к зрительному залу и к любимцам публики, сам он любил театр. Сосланный на юг, он скучает без игр, мельпомены. Гнедичу он писал мне «Брюхом хочется театра» посвятил ей эпиграмму. Незавершенное послание Колосовой было написано в 1818 году. Игорь Мельпомены. Строка из послания Колосовой. Мельпомена. Муза трагедии. Зеленая лампа и театр сочетаются во что-то нераздельное в его тогдашнем представлении. Так Якову Толстому Он пишет, что Всеволожский, что Мансуров, что Барков, что Сосницкий, что Хмельницкий, что Катенин, что Шеховской, что Ежова, что граф Пушкин, что Семеновы, что Заводовский, что весь театр. Что Сосницкий. Елена Яковлевна Сосницкая и ее муж Сосницкий Иван Иванович, 1794-1871 годы, исполнитель ролей первых любовников, особенно любимый Пушкиным. Хмельницкий Николай Иванович, 1789-1845 годы, драматург-создатель Водевилей. Ежова Екатерина Ивановна, 1788-1836 годы, петербургская комическая актриса, гражданская жена князя Шаховского с 1817 года. Что граф Пушкин, Мусин Пушкин, Брюс Василий Валентинович, 1773 В 1856 годы действительный камергер был тесно связан с театральными кругами Петербурга в 1800-1820 годах. Семеновы, сестры Екатерина Семеновна и Нимфодора Семеновна, оперная певица, которой Пушкин посвятил шуточное стихотворение «Желал бы быть твоим, Семенова, покровом». 1817-1820 годы. Заводовский Александр Петрович, 1794-1856 годы. Граф, сын фаворита Екатерины II графа Заводовского, 1738-1812 годы. Любовник балерины Истоменной, из-за которой дрался на дуэли и убил штаб ротмистра Шереметьева, крупный игрок, состоявший на особом учете тайной полиции. Весь театр и участники «Зеленой лампы» — это нечто нераздельное. Уланы, гусары, актеры, игроки — все смешалось в беспорядке ночного кутящего Петербурга. И позднее, в 1823 году, когда Пушкин писал первую главу Онегина, эти годы испытанного ему увлечения театром соединялись в его воображении с нравами золотой молодежи. Онегин, пообедав ни с кем иным, как с Каверином, спешит в театр, где он непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, с такой же небрежностью, как и все прочие члены зеленой лампы, идет меж кресел по ногам. Непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис Барков, он читал на заседаниях зеленой лампы еженедельные театральные обзоры. Эти стихи Пушкин перенес в семнадцатую строфу первой главы.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 Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел. Двойной ларнет, скосясь, наводит стихотворение из одиннадцатой строфы первой главы Евгения Онегина. Дедло, Карл, 1767-1837 годы известный петербургский балетмейстер. Но самому Пушкину дедло не надоел. Недаром он сделал примечание к этой главе. Балеты и дедло исполнены живости, воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе. Сам Пушкин не был тем блазированным повесой каких вокруг него было немало. Блазированным повесы от французского блазе присыщать присыщенный, разочарованный. Сам он своей артистической душой любил театр и не зевал в нем, как его Онегин. Об этом три незабываемые строфы первой главы С восемнадцатой по двадцатую. Они предвосхищают труд биографа. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин Блистал Фанвизен, друг свободы, И переимчивый княжнин. Там озеров невольный дани народных слез Рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Там вывел колки шаховской, Своих комедий шумный рой, Там и дедло винчался славой, Там, там, под сенью кулис Молодые дни мои неслись. Фанвизин Денис Иванович 1745-1792 года Русский комедиограф, писатель Княжнин Яков Борисович 1742 или 1740-й, 1791 -й годы. Драматург, автор ряда трагедий и комедий. Нет, Пушкин увлекался не только легкостью закулисных нравов. Если он ухаживал за актрисами, балагурил и сквернословил, подчиняясь стилю какого-нибудь Мансурова или Щербинина, Это еще не значит, что для него театр исчерпывался интересами альковой или светской моды. Портреты, Стомины в двадцатой строфе первой главы тому доказательства, блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит и Она, одной ногой, касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан собьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Эол, с греческого, царь ветров. Он смотрит на Истомину глазами артиста прежде всего. Кроме зеленой лампы был еще один театральный центр в столице. Это чердак Шаховского. Автор комедий, направленных против Карамзина и Жуковского, теперь не кажется Пушкину таким ничтожным и вредным писателем, как это ему казалось в лицее. Впрочем, и в лицее в 1815 году, записывая свои мысли о Шеховском, он замечает, что он не глупый человек. Катьянину говорил Пушкину поехать на чердак. Шаховской принял его с распростертыми объятиями. Этот толстый, пузатый урод с крючковатым носом, несколько шепелявый, считал себя знатоком сцены и обучал актеров их ремеслу. Ежова, о которой справлялся Пушкин у Якова Толстого, была сожительницей Шаховского. Она играла комических старух. Чита была гостеприимна и любезна, Пушкин был доволен своим новым знакомством. Позднее в письме к князю Вяземскому он писал про Шаховского. Он, право, добрый малый, изрядный автор и отличный сводник. Последнее замечание было не лишено оснований. На чердаке бывали не только театралы, но и актрисы всех возрастов и рангов. Шаховской нередко покровительствовал любовным интригам. И вот на этом самом чердаке бывал и встречался с Пушкиным граф Федор Иванович Толстой, прозванный американцем, которого Лев Толстой, его двоюродный племянник, считал необыкновенным, преступным и привлекательным человеком. Он видел своего двоюродного дядюшку в детстве. У него было прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми бакенбардами до углов рта, и также белые курчавые волосы. Толстой Федор Иванович, прозванный американцем 1782-1846 годы, граф, отставной офицер, известный авантюрист и бритер. Бритер от французского братер, дуэлян Забияка, человек в состоянии постоянной готовности затеять драку, вызвать на дуэль. Этот преступный человек провел жизнь полную странностей и приключений. Он участвовал в кругосветном плавании, побывал в русских-американских колониях, за что был высажен адмиралом не то на Камчатке, не то на Алиутских островах и чуть ли не пешком вернулся в Петербург после всевозможных авантюр. Он был дерзкий бритер, азартный игрок и, может быть, игрок наверняка. Вместе с тем он был дровит и остроумен. Пушкин считал его своим приятелем, но незадолго до высылки поэта на юг по Петербургу распространили о поэте нелепую сплетню. Пушкин последний узнал, что автором этой сплетни был толстой американец и несколько лет тщетно ждал с ним встречи, чтобы вызвать его на поединок. Нелепую сплетню. В Петербурге распространился слух, что Пушкин был высечен в полицейском участке.